Недели две спустя с неба полетели мокрые белые мухи. Липкий снег таял на тротуаре, густо покрывал крыши домов, опавшие деревья, плечи прохожих. Зима застала огольцов в большом южном городе, расположенном на берегу великой многоводной, еще не застывшей реки. О дальнейшей поездке на крышах вагонов, на ледяных железных бочкарах, в пульманах, на подножках, Нечего было и думать. Замерзнешь, не доберешься живым. И огольцы задумались, не бросить ли им здесь якорь. В этот вечер они решили отправиться спать на железнодорожные пути. Из невидимых в мгле туч изредка срывались снежинки. Порылами дул ветерок. Огольцы, кутаясь от холода в трепье, обходили побелевшие будки, ныряли под товарные эшелоны, прыгали через стыки рельсов. Далеко позади остался ярко освещенный вокзал, экспресс у первой платформы, шум посадки. Вокруг разлилась тишина, снежная темень. Лишь кое-где мерцали огоньки стрелок. В тупике, недалеко от глухой кирпичной стены, чернел пассажирский состав без паровоза. — Это дачный, — сказал Ахнарь. — Значит, простоит тут до утра. В нем и перекимарим. — Давай, братва! Пробуй двери. Может, гаврилки забыли, какую запереть? Хорошо бы раздобыть железнодорожный ключ. Открыл и там. Кое-кто из шпаны имеет. Влезая на подножку всех вагонов по очереди, огольцы толкали двери. Но надежды их не оправдались. Тогда они по буферу стали забираться на площадку сцепления, пытаясь зайти оттуда. Мерзлое железо обжигало руки. Беспризорники совсем закоченели. Зато здесь им повезло. То ли кондукторы забыли запереть одну дверь, то ли открыл ее кто-то из ранее проходивших ребят, имевших ключ. Только она поддалась, отодвинулась, и все трое попали в вагон. Они очутились, словно в раю. Внутри было сухо, тепло, пахло табаком, людским потом и замасленным деревом. Прислушались. ни звука. Значит, вагон пустой. Живо забравшись на верхние багажные полки одного купе, мальчишки легли. Здесь было теплее и безопаснее, чем внизу. Если войдет кто, и железнодорожников не сразу увидит. «Поспать бы, пока не выгнали», — коротко сказал нилка Паномарь и надсадно кашляя вытянул ноги в дамских ботах, найденных на городской свалке. Однако вскоре подошла еще компания таких же любителей бесплатных квартир. Вновь прибывшие шумно рассыпались по купе. Закурили, розово затеплелись огоньки. У одного беспризорника нашлась свечка. Ее зажгли, стасовали засаленные и разбухшие от грязи карты, начали играть в буру. К ним присоединился и Ахнар. Когда гарок погас, Кире Косой стал было рассказывать сказку. Но в дальнем углу вагона кто-то запел. Многие знали слова этой песни и нестройно в разброд подхватили. Позабыт, позаброшен С, с молодых юных лет, лет. Я остался сиротою Щас я доли мне нет Стихла возня на полках, Прекратилось откашливание. Теперь... Пел весь вагон. Часто, часто, часто, часто под открытым, открытым небом спать, и хлеб с водою, раз в сутки хлеба. Мало есть на свете песен, которые бы верно с такой беспощадной правдой отражали горькую жизнь маленьких бездомников печальная, надрывная мелодия брала за душу каждого из присутствующих. Вот, вот убру я, убру я, меня, и никто не узнает, где могилка моя. Под низким, закопченным потолком Давно смолкли отголоски песни, а огольцы молчали, словно задумались о своей нерадостной судьбе. Заснули поздно. Разбудил Леньку толчок в бок. — Ша! Ахнарь! — шептал косой. — Кто-то по Майдану шарит, слышишь? Бродячая жизнь научила Ахнаря спать чутко. Он сонливо моргнул раз, другой, подавил зевок и уже настороженно поднял голову действительно от тамбуру несло холодом дверь видимо была открыта внизу слышалось движение чьи-то шаги неясный говор вдруг вспыхнул голубой лучик света забродил по стенке вагона по потолку вот они раздался обрадованный мужской голос Шухер! срываясь с верхней полки крикнула галец в соседнем купе Облава! косой сдавленно прошипел «Смывайся!» Он торопливо стал будить третьего кореша. Ахнарь проворно скользнул сверху, нащупал ногами нижнюю полку. За ним, кашля, мешком прямо в проход на пол, свалился Нилка-Пономарь. Стали прыгать и остальные ребята. Зашевелились ночлежники и в других купе. Все надеялись выскочить через вторую свободную дверь на железнодорожные пути и, пользуясь ночной теменью, скрыться. Ахнарь Бежал вторым от головы, сразу вслед за огольцом в старом Буденском шлеме. В последнее время среди беспризорников ходили панические слухи о том, что городская милиция, облано, активисты, общественники устраивают охоты на бездомников, сгоняют их в ночлежки, а жизнь там почти как в тюрьме. Кормят в проголодь, никуда не выпускают, бьют, а тех, у кого есть затки, отправляют в колонию для малолетних преступников. Не успел Ахнарь сделать и трех шагов, как открылась вторая дверь. Блеснул язычок свечки. И, закрывая рукой ее колеблющийся огонек, навстречу вышло трое взрослых. Лица их, озаренные нервным огоньком, выступили неясно. Гигантские пугливые тени побежали по вагону. Не разобрать было, кто это, милиция, железнодорожники. По ногам потянул студеный зимний сквознячок. Запахло снегом. «Окружили!» — крикнула галец в буденовском шлеме и шарахнулся назад. Испуганно, в нерешительности остановился и спросонок С просонок он все еще не совсем ясно соображал, что произошло, и, охваченный стадным чувством, загнано озирался. «Куда это вы, ребятки?» — приветливо спросил ласковый девичий голос. «Уж не бежать ли собрались?» С полок соскочило еще несколько беспризорников. Поняв, что их окружили, и путь к бегству отрезан, они сбились в середине вагона. Теперь Ленька разглядел этих трех взрослых. Впереди стояла девушка в коротеньком выше колен полупальто с меховым воротником, в мужской меховой шапке. Колеблющийся огонек свечи вырвало из тьмы то ее румяные щеки, то брови с снежинками, то руку в зеленой варежке. Рядом с девушкой на полголовы возвышался безусый парень в теплой куртке, яловых сапогах с заснеженными носками. Из-за его плеча виднелась красная милицейская кепи. Следовавший за Ленькой малыш, повязанный крест-накрест платком, тихонько полез под лавку, надеясь остаться незамеченным. Милиционер нагнулся и успел поймать его за ноги. Чего хапаешь? Уйди, паразит! По зайчи заверещал малыш. К милиционеру бросилась девушка в меховой шапке, схватила его за руку. — Зачем так грубо? Забыли инструкцию. Беспризорник понятливо зыркнул взглядом по своей защитнице и вдруг плаксиво захныкал. — Да, обормот, инструкции не знаешь, хабает. Зря вы так на меня. Смущенно стал оправдываться перед девушкой милиционер. Я ведь не больно. Просто вижу, он под лавку, будто суслик в нору. Понятное дело, выволок. Н не оставлять же. Осторожнее надо. Вы их не знаете. Они еще покажут себя. А Гольцов в вагоне оказалось 17 человек. Смотрели они из-под лобья. Жались в темень друг к другу. Никто толком не знал, за что их забрали, куда поведут. Подозревали, что это облава. А там кто его знает? Вдруг ищут кого-нибудь из воров изгребли их по простому подозрению. Ну уж, если попадешь в отделение милиции, там всегда найдут причины, чтобы задержать. Мало ли у каждого за плечами нераскрытого мелкого воровства. Ахнарь шепотом условился с корешами. Как выведут разбегаться в разные стороны, а потом встретиться на привокзальной площади у продовольственных ларьков. Словно разгадав этот заговор, Румяная девушка в меховой шапке громко и ласково обратилась к мальчишкам: И чего это вы так всполошились? Никто вас не обидит. Вы думаете, вот милиционер так и пропали, в тюрьму заберут? Зря! И милицию, и стрелков охраны транспортного ГПУ мы взяли для того, чтобы они нам путь показывали. Они ведь тут все знают и знают, где вы бездомники ночуете, только и всего. Смело идите с нами. — Вас сперва отправят в приемник, а оттуда распределят. Старших устроят на работу, средних в трудовую колонию, малышей в детдома, ясно? — А ты сама-то кто такая? — раздался задорный голос из толпы. — Я? Сортировщица с папиросной фабрики, комсомолка. Вот этот товарищ со мной, — показала девушка на парне в куртке и яловых сапогах. — Котельщик из вагоноремонтных мастерских, тоже активист. «Мы сами котельщики!» — сказал Ахнарь. «Только асфальтовые!» А вокруг засмеялись. Напряжение ослабло. Эй, много вас?» — спросил девушку-сортировщицу косой. «Хватит! вы сейчас идут по всему городу, и нас работает до тысячи человек!» Ахнарь удивленно присвистнул. «Справлять начнете!» — вдруг зло спросил голец в дамских ботах. «Надоели ваши песни! Хотелись бы, вы знаете, куда!» И он грубо, с циничной откровенностью сообщил, куда именно должны бы катиться эти общественники. Девушка густо растерянно вспыхнула. Милиционер сердито погрозил пальцем черномазому. Женский голос с другого конца вагона громко спросил. «Михеева, готовы? Давайте выходить в нашу сторону!» Сортировщица. И парень в куртке еще заглянули на верхние полки, пошарили под нижними, за чугунной буржуйкой у тамбора, и огольцов стали выводить из вагона. Группу замыкал милиционер. На железнодорожных путях слегка вьюжило. Падал снежок, и порывы ветра волнами переносили его по воздуху. За косой белой сеткой смутно, будто волчьи глаза, блестели желтые и красные огоньки стрелок. Темнела будка. А дальше угадывалась кирпичная стена, что отгораживала рельсы тупика от города. Зябко кутаясь в тряпье, ребята потянулись к вокзалу. Они походили на овечью атару, окруженную пастухами. Внезапно черномазый подросток в буденовском шлеме метнулся под вагон, перескочил на ту сторону рельсов, и ноги его замелькали по забеленным снегом путям. В другую сторону рванулся маленький оголец с бабьим платком, повязанным крест-накрест на груди. Это было словно сигналом, еще несколько ребят прыснуло в темень под нависшенный тупиком переходной мост к заснеженной кирпичной стене. Одного мальчишку в три прыжка настиг милиционер. Второго поймал пожилой общественник в потертой чемерке. ахнаря мягко, но крепко взяла за плечо девушка в меховой шапке. Окончательно убежать удалось лишь Черномазому и еще одному огольцу. Остальных повели в дежурку транспортного ГПУ. По дороге сквозь волнующиеся крошево снега Ахнарь видел в разных концах огромного железнодорожного узла блуждающие светляки огоньков. Это сотрудники облано, стрелки охраны, фабричные работницы, ремонтники изымали из всех составов беспризорников. На перроне Леньке и его товарищам попалась такая же группа огольцов, пойманных в других вагонах. В дежурку, где у стола сгрудилось трое милицейских чинов, они ввалились все вместе. Шумно, бесцеремонно, захватывали места на лавке, на подоконнике, на полу, вокруг жарко-пылающей буржуйки. Начали делиться папиросами, окурками, надымили полную комнату. Но ни общественники, ни агенты их не одергивали. Малыш, повязанный платком, вдруг закричал. Говорили, в приют забирают, а сами улекавку приволокли. Ленька был настроен миролюбиво. Весело оглядевшись, он спросил: Что же мне пуховую постель не приготовили? Я без этого не привык. Ожидание неизвестного будущего не угнетало его. Он успокоился еще в пассажирском вагоне, когда узнал, что их забирают в дед приемник. Наконец исполнилось то, о чем он мечтал убегая от тетки из Ростова. Чего добивался в Одессе, в комиссии помдета в Киеве. Правда, все это вышло совсем не так, как представлялось несколько месяцев назад. Ну да стоит ли обращать внимание на мелочи? Зато теперь над головой будет крыша. Ленку станут кормить, и не придется больше в снежную слякоть и мороз зябнуть на панели. Когда, выходя из состава, черномазы и другие огольцы ударились бежать, дрогнула охнарь и скорее всего он присоединился бы к ним, пример-то заразителен, но его удержала румяная сортировщица с папиросной фабрики Михеева и удержала ни рукой, Ахнарь легко бы вырвался, а мягким отношением, ласковым словом, теплом карих глаз. И Ленька решил, почему бы сперва не узнать, что за житуха будет в дедприемнике? Громко хлопнула дверь дежурки. Пожилая работница в красной шерстяной косынке ввела трех новых ребят. Все они посинели от холода, были невероятно оборваны. Из дыр торчали обрывки подкладки, лохмотья ваты. Один с бледно-грязным лицом и ногами обмотанными каким-то тряпьем дрожал и по собачьи клацал зубами. «Принимайте!» Сказала пожилая работница, тяжело дыша. Йоду нету, начальники. Вот этот байстрюк чуть мне палец не откусил. А как они все ругались, оскорбляли меня. Какие гнусности знают. 46 лет прожила на свете. Ни разу не слышала такого. И ведь во внуки годятся. А че представляешь-то? Нагло огрызнулся скуластый большеротый байстрюк. Кашелек, что ли, тебя сперли? Глупые, для вас же стараемся! с упреком сказала работница в косынке, перевязывая носовым платком окровавленный палец. От смерти голодной спасаем от тюремной решетки. Вырастите спасибо, скажете. Ты думаешь, нам деньги платят, что вот что вот целую ночь мучаемся с вами? Жалею что-то? Она вдруг замолчала, вглядываясь в лицо без призорника, и дрогнувшим голосом спросила. — Да у тебя никак болезнь дурная. Недобрые глаза Быстрюка были воспалены. У переносица скопился гной, склеил ресницы. Из озябшего носа по длинной губе сползала кривая струйка. — А ты что, доктор, ляпсом прижгешь? Обожди, сейчас партки ему обследуешь. И он ненатурально захохотал. Работница с брезгливой жалостью покачала головой. «Господи, когда успел?» Инспектор районного отдела народного образования, руководившая на этом участке облавой, энергичная, в кожаной куртке, с волосами, спрятанными под шапку финку с кожаным верхом, в сапогах, решительно сказала, обращаясь к начальнику отделения транспортного ГПУ. «Этого мальца изолируйте, его лечить надо». «Сделаем!» Байстрюк вдруг ощетинился, как звереныш. «И без вас, Уэлличи! Меня тетка вдох из банной шайки с водички сбрызгивает, а дядька Хома левую пятку скребком чистит. Обещалось завтра облупить и перцем притрусить, понятно? Лучше выпустите, гады! Все одно ни в какую больницу не ляжу, сбегу!» Агенты отделили его от других ребят. Вместе с Байстрюком В больницу отправляли еще четырех простуженных беспризорников. Все чаще хлопала дверь дежурки, и городские активисты вводили новые партии выловленных огольцов. Было среди них несколько девочек, найденных тоже в составах. Их сразу завели за деревянную перегородку, где стояли скамьи. «Привет, Андрюшки!» Кричали наиболее разбитые из огольцов. Соскочились без нас!» Откуда прибыли, крашки, Из Европы или из-под вагонов? Чего не садитесь к нам, знакомимся. Шутки, одна и другой, слышались с обеих сторон. Комната быстро переполнилась. Вскоре безпризорников под охраной рабочих и милиционеров стали отправлять в детскую ночлежку. К подъезду вокзала время от времени подъезжали старенький легковой фиат с поцарапанным кузовом и несколько извозчиков а гольцов сажали в него. Тех, для кого не хватало транспорта, вели пешком. В одну из таких групп попала Ахнарь. Город давно спал. Пустынные улицы, прочеркнутые по снегу трамвайными путями, обнимала ночная тишина. Лишь слышался вой и свист в юге. Сквозь падающий снег мутно пробивались лампы редких дуговых фонарей. По мостовой, тротуаром неслись белые вихри. Только возле мертвенно ярких витрин магазинов топтались озябшие сторожа в огромных овчиных тулупах. Запоздалые прохожие с удивлением смотрели на большую группу оборванцев, окруженных безоружными взрослыми. "Никак высылают", обрадованно сказала старушка с плетеной корзинкой и перекрестилась. «Слава Господи, меньше жилья в городе останется!»